Нейт Ховерс, скрестив руки на груди, задумчиво смотрел в окно. По стеклу ползли неровные водяные дорожки. Погода опять скакнула с минуса на плюс, и дождь зарядил с самого утра. А ведь на мексиканском побережье сейчас жара и солнце. Винсент, наверное, как раз прибыл да, отрабатывать оставшиеся две недели контракта. Или, говоря откровенно, просто отдыхать. Где-где она -где, вилле, делохранитель леди не нужен. «Мистер Ховерс», — учтиво кашлянул от двери, — «Миссис Ховерс ждет вас в гостиной на кофе». «Передай, я сейчас спущусь». Не оборачиваясь, ответил Нейт Дворецкому и продолжил смотреть на бегущие по стеклу ручейки. Ему редко удавалось побыть одному в тишине, да еще и дома. Поэтому он расслабленно смотрел на мокрый газон, мокрые кусты и никак не мог заставить себя отправиться на супружеский кофе-брейк. Вместо этого продолжал глядеть на стекло и думать о том, что необходимым условием жизненного успеха все-таки является умение мыслить стратегически и правильно подбирать людей. К слову говоря, его жена была с этим согласна. Вспомнить хотя бы ее эксцентричный выбор гувернантки для Эледы. Нэд тогда с ней не спорил. Женщине виднее, как воспитывать дочь. В свою очередь, Мелинда никогда не возражала ему, если дело касалось безопасности. Правда, около года назад, когда он показал ей личные дела Винсента Хейли и Батча Фейна, претендентов на место телохранителей, Сказала, приподняв брови. «Специфические люди. Этот в особенности». И постучала пальцем по досье мастера Рейдера. «Не одобреешь? уточнил тогда муж. Мелинда рассмеялась. «Я ведь женщина, как я могу его не одобрить? Очень даже одобряю». Она покрутила проекцию претендента, цокнула языком и продолжила. «И его одобряю, и твою дальновидность?» «Точное попадание в типаж». Нейт закатил глаза, жена махнула рукой. «Ай да брось, скажи еще случайный выбор». «Не скажу». «Он ей понравится, это уж точно», — резюмировала Миленда. «Главное, чтобы...» «Не увлеклась?» — попытался угадать Нейт. Миссис Ховерс покачала головой. «Не увлечется. Она не ребенок. Главное, чтобы мистер Хейли был максимально полезен». Мистер Ховерс отлично помнил Софи Карин и оттого прекрасно понимал, что жена подразумевает под максимальной полезностью. «Нанятый сотрудник должен приносить пользу во множестве несмежных между собой областей». Поэтому он убежденно ответил. «Это уже к ней. Я же просто создаю условия. Не всем и не все стоит прописывать прямо». Мелинда улыбнулась. «Разумеется. Пусть добивается, не все же получать так просто за красивые глаза». Этот разговор состоялся чуть больше года назад. С того момента мистер Фейн и мистер Хейли уже неоднократно доказали свою полезность. Поэтому, когда на прошлой неделе дело закрыли, а Винсента отпустили на все четыре стороны, Нэд распорядился, чтобы рейдера сразу доставили к нему. Мистер Ховерс не любил ждать, и все вопросы предпочитал решать настолько быстро, насколько это вообще возможно. Но ну, что телохранитель дочери лишился возможности облачиться в костюм и навести лоск, так это даже к лучшему. Вот почему, когда мистер Хейли в сопровождении Дворецкого возник на пороге кабинета, то выглядел весьма неофициально. В полумилитаре штанах уличного бойца и черной футболки. Однако высокие ботинки начищены, а лицо гладко выбрито. Успел-таки. На это остался доволен увиденным. Он любил ставить людей в неожиданные ситуации и смотреть, как они сориентируются. Это позволяло оценить их способности куда быстрее, чем во время томительных собеседований и тестирований. Экспромт говорит о человеке очень многое, почти все. Может ли быстро принимать решения, даст ли отпор, причем отпор адекватный, или уйдет от конфликта. Конечно, у мистера Ховерса уже не было сомнений относительно способности рейдера Хейли к импровизации, однако Нейт не любил скучных бесед и нудных переговоров. Этого добра ему хватало в офисе. А пока работодатель пытался решить, следует ли предлагать Винсенту нечто большее, чем просто полевая работа. И будет ли у него в этом заинтересованность. Рейдер вошел и коротко огляделся. Со стороны кабинет управляющего тремя секторами Мегаплекса-18 казался отголоском прошлого. Темные дубовые панели на стенах, шелковые обои, массивный стол, кресло, обтянутые темно-зеленой кожей, на стенах картины, в шкафу настоящие книги с тисненными золотом корешками, а чуть в стороне уютный диван и рядом с ним круглый столик с хрустальными штофами. В этот типичный английский интерьер конца XIX века не вписывался только хозяин, одетый в потертые джинсы, футболку и клетчатую рубаху. Разговор пойдет без галстуков, и тон надо задать с самого начала, с первого взгляда. «Садись, наливай». Нейт указал взглядом на диван и столик бар, с удовлетворением отмечая, что Винсент держится уверенно, без напряжения. Рейдер сел, бегло осмотрел бутылки и выбрал огненную настойку. Насколько знал Нейт, именно этот напиток в черных секторах выносили победителям боев смерть. Наверняка у Винса были связаны с ним воспоминания особого рода. «Ты вряд ли знаешь, но в одном из моих секторов расположен Центр психологической аналитики». Отец Эледы коротким щелчком отправил Крейдеру картонную карточку, лежавшую перед ним на столе рубашкой вверх. И там очень неплохо умеют прогнозировать поведение людей. Однако гость сперва вытащил пробку из штофа. Над горлышком чуть полыхнуло, и в стопку полился диктярно черный напиток. Только наполнив рюмку, Винс перевернул карточку. Там красовалась лаконичная надпись «Огненная настойка». «А если при этом еще держать в рукаве нужные карты, то ошибка вообще исключена», — сказал Рейдер. Нейт довольно улыбнулся и вытянул из рукава еще одну картонку. «Джонни Уокер». «Не всем же держать там нож или Дерринджер». Он встал, налил себе виски и гостю. А еще можно сократить выбор. С пониманием кивнул Винсент на бар. Это позволит не носить в рукаве слишком много карт. Стаканы звякнули, и мужчины выпили. Это тоже. И хозяин кабинета вернулся обратно за свой стол и перешел к делу. Сразу уточняю, возврат штат тебе организовал Лэнгли. Резидентуру в 37 седьмом ты получил по сумме навыков и наработок. Ну и убрать тебя с глаз долой многие в корпусе хотели не без этого. «Так что премию за эту историю я тебе по-прежнему должен». «Подожду немного», — ответил Рейдер. «Меня внутрики наверняка под особым контролем держат. Даже доступ к номерному счету не сменить». «Разумеется. Номерной счет с денежной частью премии я тебе передам через месяц резидентуры». «А предполагается, еще и не денежная часть», — уточнил Винсент. «Да». Нед замолчал, ожидая реакции собеседника. В комнате повисла тишина. Двое мужчин смотрели в глаза друг другу. Не отводя взгляда, рейдер налил себе еще стопку. «Сейчас ты думаешь, что резидентура — это рай», — спокойно предложил Нейт, делая очередной глоток виски. «Но года за два она тебе надоест. И вот тогда я предлагаю работать на меня. Уже всерьез и в крупных делах. За хороший куш. Сначала совмещая с корпусом рейдеров. После отставки уже чисто в моей СБ. Ответ секунду мне не нужен. Могу подождать пару месяцев». Что до неденежной части премии, не налажай резидентам, и через два года получишь право свободной охоты. Раньше никак. И если лыжанешься, то тоже никак. Я не генеральный, чудес не творю. Свободную охоту получишь вне зависимости от работы на меня. В серьезные дела зовешь? А сленгли было несерьезным? Усмехнулся Винс и покачал головой, показывая, что отвечать не обязательно. Два вопроса. Спрашивай. «Это правда, что ты ходил с рейдерами за периметр?» «Да», — спокойно ответил Нейт. «И в черные, и в мертвые сектора. Естественно, неофициально». «А еще говорят, будто ты хороший рукопашник, и на тренировках твои люди работают с тобой в полную силу», — продолжил Винсент. «Не врут». «Я бы хотел поучаствовать в тренировке», — сказал рейдер. «Не боишься побить будущего босса?» — спросил мистер Ховерс. «А ты боишься быть побитым?» Снова стекло звякнуло о стекло. Тренировка через полчаса. На это удовлетворенно улыбнулся каким-то своим мыслям. Тогда ответ да. Винс опрокинул в себя очередную стопку. Вот только не говори, что у тебя нет готового плана по использованию моей резидентуры в тридцать седьмом. Конечно есть. Приступишь к работе, сразу готовь варианты тихо и скрытно выходить в другие сектора. Говоря откровенно, я впечатлен тем, как оперативно ты сумел организовать подставу. Даже грубая лесть бывает приятной. Хмыкнул Винсент. В свою очередь, я впечатлен тем, как вы реализовали мои результаты. Нед Ховерс смотрел на собеседника и думал о том, насколько в сущности забавная штука жизнь. Настоящее время состоит из комплекса причин и следствий, которые тянутся из прошлого. В свое время он, Нед Ховерс, сделал правильный выбор, выбрав в жены Миленду Спайк. Та тоже сделала правильный выбор, когда она наняла в гувернантки их дочери именно Софи Карин. Затем был еще один правильный выбор. Назначение Батча и Винсента телохранителями Эледы. А в итоге, когда выпала возможность, у Эледы были и необходимые навыки, и подготовленные сработанные люди. Так она взяла свою первую победу. Но Аннет обменял ее выигрыш на три небольших, но очень занятных лаборатории, которые в перспективе отлично разыграет. А еще он получил, теперь точно ясно, получил, отличного спеца. И, наконец, самый главный профит, Человек, которого поставили на освободившееся место Лэнгли. К нему на это есть подходы. Пока их использовать рано. Рано будет и через год, а вот лет через пять. Но как же удачно, что большую часть работы с возвратом Винса в штат проделал сам Лэнгли. Иронично. Ветер швырнул в окно дождем. Вода ударила по стеклу, бегущие ручьи сделали пейзаж за ним зыбким, словно ненастоящим. Нейт уперся ладонями в подоконник. Все-таки хорошо, что логика и поступки большинства людей поддаются прогнозам. Хотя иногда случаются и явные иррациональные сбои. Например, когда Нейт наблюдал операцию по передаче объекта «Фиалка» и увидел, как мистер Хейли рванул на минное поле, в груди у него очень нехорошо кольнуло. Наверняка ведь на случай проблем с нанимателем Винс составил какую-то свою подстраховку. Поэтому, если он по неосторожности взлетит на воздух, то это была весьма и весьма опасная ситуация. Конечно, мистер Ховерс не боялся опасности, что, однако, не мешало ему презирать неоправданный риск. Ладно, впереди еще два года. Будет время все обдумать. Тем более уж в черном секторе не составит труда поставить пару-тройку психологических экспериментов. Винсент не единственный рейдер, работающий на семью Ховерс. А пока пусть отдыхает. Отдыхают. Он довольно усмехнулся, продолжая смотреть на заливаемую дождем лужайку и на ручейки, ползущие по стеклу. «Нейт!» — окликнули его с порога. «Тебя не дождешься!» Мистер Ховерс оторвался от размышлений и обернулся. На пороге кабинета стояла жена с трясущимся песиком на руках. «Дочь выросла, муж состарился, я пью кофе в компании с собакой!» — сказала Мелинда. «Пора, пожалуй, мне завести себе молодого телохранителя с перспективами!» Муж совершенно спокойно кивнул. «Я подберу для тебя кандидатов. А кофе? Что кофе? Нам сварят еще». «Идем». И он галантно протянул ей руку.